Внезапные препятствия для Ярослава Петровича всегда были не более, чем поводом мобилизовать дополнительные ресурсы интеллекта. Так случилось и в этот раз, причем особенных усилий не понадобилось. Задачка все таки была не из сложных, и новое решение сыскалось быстро. На следующий день он поехал в театр вместе с Массой. Согласно установленным штатным правилам, репетиции репертуарного спектакля должны были идти каждый день. Учение Учене Ноевича гласило, что премьера это только начало настоящей работы. Всякое новое представление пьесы должно быть совершеннее предыдущего. Господин и слуга позавтракали в кладбищенской тишине, всю дорогу до театра молчали, причем масса демонстративно глядел в окно. Японец все еще дулся из-за того, что Ираст Петрович не посвящает его в ход расследования. И очень хорошо, думал Фондолин. Желания мириться у него пока не возникало. В начале репетиции, дождавшись, когда интересующее его лицо освободится, Горас Петрович исполнил то, ради чего приехал. Интересовал Фондорино исполнитель роли воришки, Константин Лавчилин. Вы информант без предисловий спросил РасПетровичу удя актёров в коридор. То есть вы обслуживаете царя, не з -з запирайтесь. За десять дней до премьеры я видел папку с вашей ролью в портфеле у мистера Свиста. Ведь цвет вашего амплуа желтый. Подвижное лицо проказника все запрыгало, глаза быстро замигали, Костя молчал. Если станете упрямиться, я расскажу о вашем побочном приработке штерну, пригрозил Фандорин. Не надо, быстро сказал Костя, и оглянулся, нет ли кого поблизости. Я ведь ничего плохого, но отвечаю на вопросы, как у нас и что, рассказывая об изменениях в репертуаре, когда внезапно появилась ваша пьеса, царь, конечно, заинтересовался. Между прочим, ему очень понравилось. Он предсказал большой успех. Мерси. Значит, вы находитесь с царем в постоянном общении? Нет, я все больше со свистом, с царем редко. Последний раз, когда про вас разговаривали, он очень любопытствовал. В самом деле, да, спрашивал мое мнение, можно ли ему сделать вам ценный подарок по случаю премьеры. Я отсоветовал, говорю, господин Вандорин человек замкнутый, нелюдимый, ему это может не понравиться. Да вы б психолог. Царь не удивился, по-моему, он про вас больше моего знает. Ярас Петрович вспомнил свою стычку со свистом. Понятно. Царь заинтересовался новым драматургом, велел навести о нем справки и узнал много интересного. Что ж, Это очень, кстати. Где вы виделись с царем? У него в конторе? Да, меня отвезли куда-то за Останкино. Место запомнили небрежно спросил Раст Петрович. Запомнил, но Свист сказал, что они оттуда завтра съезжают, а это почти две недели назад было. Где царь квартирует сейчас, знаете? Откуда же? С минуту подумав, Фондорин сказал. Тогда вот что. Пойдите передайте царю записку через Свиста. Он как раз торчит перед театром. Вот вам карандаш, листок, пишите. Фандорин расспрашивал про вас, нужно встретиться. Вас немедленно отвезут в контору. Лавчилин послушно записал все под диктовку, однако скептически покривил толстые губы. С какой стати, подумаешь, драматург задает какие-то вопросы? Вы не знаете, что за человек царь? Это уго-го какой человек. Свист, отвезет вас к царю немедленно, повторил Петрович. Они будут нервничать. Вы скажете им, что в разговоре с вами я обмолвился о своих подозрениях, мол Фандорин думает, Что Смарагдова и Лимбаха убили люди царя? Как это убили? Они покончили с собой, взволновался Костя. И потом на вашем месте я не стал бы задирать этих людей, они могут обидеться. Вечером я заеду к вам в гостиницу, и вы мне расскажете, обиделись они или нет. Но самое главное хорошенько запомните, куда вас отвезут. Из окна Фаефан Дорин наблюдал, как подтверждается его предположение. Вот вышел Лавчеллин, приблизился к мистеру Свисту, что-то сказал, Искательно вжал голову в плечи, передал свернутый листок, липков развернул, нахмурился, начал о чем то расспрашивать. Потом махнул рукой, и дальше все было как накануне. Подбежали два пинчера, подкатил форт, вторая машина перегородила улицу, актера повезли на беседу с самодержцем московских спекулянтов. До вечера и Петрович предпринял еще один демарш, Провел встречу с господином Шустровым, предварительно протелефонировав в театрально-кинематографическую компанию. Предприниматель сказал, что примет драматурга немедленно. Ну что, надумали? спросил Андрей Кардеевич, пожимая посетителю руку. Будете писать для меня сценариусы? Кабинет у него был какой-то нерусский. Мебель тонкокосная, из и металлических палок, огромный от пола до потолка окна с видом на Москву-реку и торчащие за ней фабричные трубы. На стенах странные картины, Все сплошь кубы, квадраты, доломанные линии. Грас Петрович современного искусства не понимал и не любил, но относил это насчет своего немолодого возраста. У каждой новой эпохи собственные глаза и уши, хотят другое видеть, другое слышать. Когда-то и уютные импрессионисты казались хулиганами, а теперь у почтенного капиталиста над письменным столом висит жуткая фиолетовая баба с тремя ногами, и ничего Игра, которую вы затеваете, серьёзная, степенно молвил Фандорин, задержав взгляд на афишах новейших европейских фильмов. Данта Дантафат, Древнеримская оргия, Шерлок Холмс против профессора Мариарти. Но я человек серьезный, должен знать и понимать правила, естественно, кивнул молодой миллионер. Что вызывает у вас опасения? Я отвечу на любые вопросы. Меня чрезвычайно интересует сотрудничество с таким человеком, как вы. зачем вы скрываетесь от репортёра? Почему обозначили свои имя на афишах одними инициалами? Это неправильно, это ошибка. Я хотел бы и вас сделать старым. С этим господином нужно было говорить напрямую. Потому Фондорин спросил без обиняков. "Как вы уживаетесь с Царьковым? Насколько я понимаю, без хороших отношений с этим дельцом создание в Москве театрально-зрелищной индустрии очень затруднительно, а то и невозможно". Вопрос в лоб Шустрова не смутил. С царем я уживаюсь отлично. Вот как? Но ведь вы сторонник цивилизованного предпринимательства, а он ловец рыбы в мутной воде, полубандит. Я прежде всего реалист. Не могу не учитывать специфики российского бизнеса. Для успеха любого большого начинания у нас необходима поддержка сверху и снизу. С облаков Андрей Гордеевич показал на кремлевские башни, видневшиеся в крайнем окне, и из-под земли. Он ткнул пальцем в пол. Власть позволяет тебе делать дело и только Но если ты хочешь, чтобы оно двигалось, приходится обращаться за помощью к силе неофициальной. В нашем неуклюжем и неудобном для бизнеса государстве именно она помогает смазать ржавые шестеренки и стесать заусенцы. Вы говорите о деятелях вроде Царькова, разумеется. Сотрудничество с подпольным воротилой совершенно необходимо в сфере, которой я занимаюсь. Работать без его помощи всё равно что обходиться без одной руки. А если б он был враждебен, наше предприятие вообще стало бы невозможным. В чем же заключается его помощь? Во многом. Например, известно ли вам, что на спектаклях Ноева Ковчега не орудуют карманники. В одной газетной статье сей феномен приписали благотворному воздействию высокого искусства даже на загрубелые воровские души. На самом же деле, карманников расшугали люди Царькова. Это была любезность мой адрес. Дополнительную шумиху вокруг гастролей тоже создает он, если считает их перспективными. Ему это полезно в смысле спекуляции билетами, мне для повышения акций театра, на которые я сделал ставку. Но главную пользу Царь станет нам приносить, когда мы развернем кинематографическое направление деятельности. Тогда его подпольное предприятие выйдет на общероссийский простор. Нужно будет контролировать прокатчиков, следить за порядком в электротеатрах, пресекать незаконное размножение копий. Полиция эту работу выполнять не сможет и не захочет. Так что у нас с царем друг на друга большие планы. Шустров долго и с увлечением рассказывал, как будет функционировать создаваемая им зрелищная империя. В ней каждый станет заниматься делом, которому имеет талант. Блестящие литераторы, вроде господина Анторина, придумывают сюжеты. Гениальные режиссеры, вроде господина Штерна, изобретательно снимают картины и ставят спектакли, причем первые тематически связаны со вторыми. То есть, если ставка делается на ориентализм, то вслед за пьесой из японской жизни выходят две или три фильмы на ту же тематику. Это развивает спрос и к тому же даёт экономию на декорациях и костюмах. Собственные журналы и газеты компании раздувают культ своих же актеров и актрис. Собственные электротеатры позволяют ни с кем не делиться сборами. Вся эта разветвленная система прикрыта сверху и снизу. Хорошие отношения с властями оберегают от неприятностей с законом. А хорошие отношения с царем гарантирует защиту от уголовников и вороватых сотрудников. Герас Петрович слушал и думал о том, почему у нас во все времена для успеха любого начинания самое важное хорошие отношения. Должно быть от того, что законы российским человеком воспринимаются как досадная условность, придуманная некой враждебной силой в собственных интересах. Название этой враждебной силы государство. Ничего разумного и доброжелательного в действиях государства не бывает. Чудище сие обло, озорно, огромно, стозевно и лаяе. Единственное спасение в том, что оно к тому же слеповато и туповато, а каждый отдельный его зев поддается прикармливанию. Без этого жить в России было бы совсем невозможно. Наладил хорошее отношение с ближней тебе зубастой пастью. И делай, что хочешь, только не забывай в нее вовремя куски мяса кидать. Так было при Рюриковичах, так есть при Романовых, и так останется до тех пор, пока отношения обывателей с государством коренным образом не переменятся». Пообещав, как следует, поразмыслить над деловым предложением миллионера, Ирас Петрович вышел из театрально-кинематографической компании, действительно призадумавшись. Противник, которому он бросил вызов, оказывался серьезней, чем представлялось в начале. Технологический дух XX столетия начинает проникать и в дебри московского криминального мира. Он у царя, и американская бухгалтерия, и структурность, и автомобили, и грамотное прикрытие в одиночку против такой организации действовать, пожалуй, неразумно. Хочешь не хочешь, придется мириться с массой.